Глава 15. Первая. Получив приказ о назначении начальником улуюльской комплексной экспедиции, Марина отложила все дела и заспешила к брату. Максима еще не было дома, но ну, она Анастасия Федоровна уже вернулась с работы, как обычно очень обрадовалась Марине. Ну как, Мариша, твои дела? Едешь или передумали твои начальники отпускать тебя? Анастасия Федоровна одновременно говорила. Закрывала дверь, здоровалась за руку с Мариной. — Еду, Настенька, еду. Сама еще плохо верю. но ну, а теперь все, уж есть приказ, оживленно, — говорила Марина. — Уезжай скорее, чтобы с глаз начальства долой. — Делай еще много, Настенька, раньше чем через неделю не выберусь. Они вышли в столовую, и Марина увидела, что широкий стол, стоящий посредине комнаты, беспорядочно завален раскрытыми журналами МО, шелковыми пестрыми материалами, свисавшими с стола до самого пола. Вот как? Ты опять наряжаешься? Ну и мотница же ты, Настенька, лукаво сказала Марина. Иди, иди, Мариша, посоветуй. Если этот фасона, как смотришь, ничего, подала Марине раскрытый журнал Настель Федон. Марина взглянула на фотографию полной высокой женщины в легком шелковом платье. Окинула взглядом Анастасию Федону, привела взгляд на стол. — А из какой материи думаешь делать? — спросила она, беря в одну руку креб жаржет стального цвета, весь расписанный белорозовыми цветами, а другой рукой сжимая густокоричневый крэп-дышин с желтыми пятнами наподобие сентябрьских березовых листьев. — Ну, конечно, из этой, — сказала Анастасия Федона, указывая на креб — А это тоже для платья? Откладывая креп-жоржет и рассматривая коричневый креп-дышин, спросила Марина. — Ой! И не говори, Мариша, так мне попало за него от Максима, — воскликнула Анастей Федоровна и сжалась, будто ей в самом деле было страшно от проборки мужа. — Ты что ж, купила на свой вкус? Разумеется. — С неделю тому назад захожу в магазин тканей. Опускаясь на стул и жестом приглашаясь сесть в начал начала рассказывать Семси Федоровну. — Вижу, на прилавке лежит кусок материала. Спрашиваю продавца. — Что это? — Он отвечает. — Крепдышин, осень, для женщин сорока лет и более. — Ну вот, думаю, отлично. — Как раз для меня. Прошу продавца отмерить три с половиной метра, плачу деньги, забираю и довольно ухожу. Дома перед зеркалом раскинула материю. Стою, любуюсь, думаю, ах, какая прелесть как раз по мне, ничего кричащего, скромно, прилично. Стою и не вижу, что в комнату вошел Максим и тоже смотрит на меня и на материю. Где, говорит, ты такую материю нашла? Известно, отвечаю, где, в магазине ткани. Э что ж, говорит, за пестрота такая? Называется, отвечаю, осень. Продавец сказал, что товар для женщин сорока лет и выше, тут же Максим разошелся. — Сама, — говорит, — на себя старый нагоняешь. От одного, — говорит, — чувство, что он тебе платье из такой материи постареть можно. Как начал, как начал. Я оставить слово, вымолвить не могу. Ну — Ну-ну, интересно, что же он говорил? Оживлённо спросила Марина. — Про нас. — Впрочем, ты еще молода. Это таких, как я, заливаясь смехом и всплескивая полными руками, — говорила он с сеефедом. Почему же? — Правильно, про нас. «Намного ли я моложе тебя?» — сказала Марина. «Чувствуешь, ли ей все-таки приятно то, что она моложе Анастасия Став серьезной, Анастасия продолжала. «Максим говорит, что женщины часто стают не от физического нездоровья, а от ущербности сознания. По его мнению, полоса сорокалетия может длиться шесть, семь даже десять лет, а многие ее заканчивают в два-три года и сами себя обрекают на старость». Иная женщина, говорит Максим, так рассуждает: муж есть, дети подросли, дела по службе идут сносно. чё ж надо ещё? И не замечает, что лишившись больших стремлений, она сама себя добровольно приговорила к ранней старости. Вот и опускается понемногу. И чаще всего это начинается с внешнего облика. Смотришь на бывшей моднице, появляется в платье некрасивого фасона и мрачной рассветки. Потом встречаешь такую женщину, Видишь, что она его все пустилась. Волосы нечесаны, челки висят гармошкой, платье неглажено, да и на душе тоже у нее так же хаотично. Проходит год-два, и совсем невозможно узнать женщину, хоть она сгорбившись, одет кое-как, в общем, почти старуха, а ей сорок пять лет, впереди еще двадцать, тридцать лет жизни, и каких лет зрелости, а зрелость это же пора человеческих свершений. В юности мы лишь мечтаем об этих свершениях, а исполняем их в зрелые годы. — Как же, — говорит Максим, — не ценить и не беречь это золотое время? — Да ведь это же правда, Настенька, правда, — воскликнула Марина, слушавшая Настю и с волнением. — И вот, — продолжала Настя и отчитав меня так, Максим, — говорит, — унесит свою осень в комиссионку или еще куда. Твое дело, Матери на платье я тебе куплю сам. Вчера приходит, расстегивает портфель и мне вот этот отрезок шап-жоржета. Это, говорит, тебе будет хорошо. И в самом деле, Мариш, хорошо, а? Каково? Посмотри, я боялся, не крикливо ли, просто не переношу, когда не молодые женщины молодятся чтобы не стало. Украшают волосы бантиками, шьют платья из ярких материй, хоть без щелок. Энастей Федорна набросила на себя материю, купленную Максимом. И отошла на несколько шагов в угол комнаты. Марина вместе со стулом отодвинулась от стола и с минуту присматривалась к Констай Знаешь, одно могу сказать, Настенька, вкус у Максима хороший. Ты знаешь это, матери, не то, что молодец тебя, это тебе ни к чему. Просто стальной тон и цветочки как-то очень освежают. Ты когда-нибудь, Настенька, обращала внимание на свежеумытые лица? После воды и полотенца люди становятся розовыми, привлекательными, вот и ты в этом платье будешь такая. Правда? Разно недоверчиво спросила Анасти Федона, и, как бы желая проверить слова Марины, повернулась в зерку. Очень хорошо будет. Настенька, еще раз подтвердила Марина, любуясь её ее полной фигурой. Прихожий? Раздал звонок. Максим пришел. Анастасия Федона сняла с себя матерью. Положил ее на стол и легкими шагами поспешил к двери.